Глава четвертая. Лилиана. Гвардейцы обошли дворец. джефф пришел впереди девять стражников, следом за ним. Все коротко стыженные, в мундирах взгляд колючий и сосредоточенный. Они проверяли комнаты, ходили по дворцу. Только в голове капитана крутилась лишь одна мысль, как подобраться к младенцу. Во дворце оказалось безопасно. Гвардейцы не нашли ни единой живой души, кроме странных черных сгустков, которые парили в помещениях и в коридорах полуразрушенного дворца. Когда гвардейцы отчитались, что дворце безопасно, Лилиана не упускала дочь из рук. Сквозь сжатые зубы хромала в сторону своих бывших покоев. Нога но идти было терпимо. Людвига постоянно всхрипывала и боялась идти вперед. Гвардейцу пришлось нести ее на плече. Таяра проснулась и было еды, и с глаз малышки катились слезы. Ильянна беспокоилась и молилась по себя богине, чтобы догадка отца оказалась ложью. Двое крепких гвардейцев взяли короля под руки и потащили во дворец. Гайдер не отставал от жены, оглядываясь по сторонам, чтобы никого из посторонних не было рядом. Дворец был разгромлен, покоя в покоях все вверх дом перевернуто. Дамиана оставили в ближайших покоях в комнате Аннет. То, что произошло, не укладывалось в голове. Мертвая служанка, возвращение отца, разгромленный дворец, лиан находилась в каком-то оцепенении, она не обращала внимания на усталость, завладевшую телом крепко держала на руках Таяру. Ей казалось, что, держа ее на руках, она может защитить малышку, а как только выпустит, то случится что-то ужасное. Предположения отца больно ранили, как бы она не сопротивлялась этим мыслям, а они могли оказаться правдой. Принцесса сжигала чувство вины, нельзя было брать Таяру с собой. Гайдер уговорил оставить дочь с Маджей, чтобы та присмотрела за ней, но Лилиана слушать не жаловала о разлуке с дочерью. И вот они в Керании, и случилось непоправимое: бренго убита, а Маркус в малышку, которой отроду и месяца нет. Если Маркус и правда селился в Таяру, то в этом виновата лишь Лилиана. — Поспи, я посижу с ней, ты устала с дороги, — сказал Гайдер. Они находились в ее бывших покоях. Шторы валялись на полу, кому-то разгромлены щепки, торшер разбит. Лилиана прошагала вперед, наступая тухлями на осколки и щепки. Присела на кровати, свободной рукой погладила приятной ночью шелковое покрывало. Глаза закрывались. Лилиана зевала весь рот, но приказывала себе не спать. Усталость с тяжелой ношей обрушилась на плечи. Как думаешь, куда они все подевались, где все тихо спасила Лилиана, лишь бы не уснуть? — Не знаю. Похоже, мы опоздали. — Опоздали, — грустно сказала Лиана, — и Людвига не в себе. В дверь постучали. На пороге стоял Дамиан. Король выглядел усталым, будто пострел на глазах за последние полчаса, тяжело дышал и хватался за сердце. Разговор с дочерью не клеился. Дамиан взволнованно пересказывал обрывки фраз. Лиана смирилась с тем, что ужить хоть что-то полезное от отца не сможет, и принесла разговор. Дамиан лег на кровать старшей дочери, Она жила с мужем и дочерью впервые, и комната в на следующий момент все равно ей не понадобится. Король хотел уснуть, но мысли не давали покоя. Он больше не мог держать все в себе, пора избавиться от тяжелого груза и рассказать, что произошло на самом деле. Он рассказал, как когда-то нашел древнее зло, как Маркус завладел его телом. «Что ты чувствовал?» «Лилиана, ты не понимаешь, ты не представляешь, — нервно говорил он». Сначала я еще мог с ним хоть как-то бороться. Он становится сильнее только на пятый день. Ты словно лишаешься рассудка, ничего не контролируешь, твой разум отключается. Он показывал мне ужасные вещи, на которые я никак не мог повлиять. Он слишком силен. Дамиан замолчал, он смотрел в стену, не мигая. Польского леса больше нет, как и королевство. Я уничтожил его. На моих руках смерть придворных и слуг. Лиана смотрела на него очень внимательно. Мне так жаль. Ляна повернулась к перепуганному отцу. Непривычно было видеть его таким слабым. Она ни разу в жизни не видела его слез. Ты ни в чем не виноват, это не твоих рук дело. Нет, виноват, тихо произнес король. Я очень виноват, я бы мог сопротивляться, вытолкнуть его. Ты делал все, что мог. Ляна набралась смелости, чтобы спасти то, что ее мучило и судило надежду. Что случилось с мамой? Ляна, наконец-то решилась задать этот вопрос. Король, как обезумевший, посмотрел на дочь, вскочил на ноги и побежал по коридору. Лилиана осторожно передала Таяру в руки Гайдеру и побежала вслед за отцом, позабыв о боли в ноге. Домиан добежал до лестницы, перепрыгивая через ступеньку. Лилиана бежала за ним, но все равно не могла догнать. Домиан привел Лилиану на нижний этаж, где она когда-то нашла истрит. При мыслях о погибшей целительнице на душе кошки, Ильяну затрясло, словно годы прошли, а не месяц. Они добежали до камер. Лилиана остановилась напротив той, где когда-то сидела истрит, с раскинутыми в стороны руками и ждала принцессу, чтобы передать ей послание. Ведьма предостерегала ее, но Лилиана не поверила ей. Обернулась на звук, а отец, тряс металлические пути решетки, дергал замок. Лилиана кинулась к нему и замерла на месте. В самой дальней камере, напоминавшей клетку, лежала мама. Волосы расцепались в разные стороны, глаза закрыты, губы посинели от холода. Тонкое светлое платье заляпано грязью. Как долго она здесь лежит, спросила Лилиана, пытаясь раздвинуть металлические пучи, Они не поддавались. Со вчерашнего дня. Ильяна с отчаянием била по путям, пыталась раздвинуть их в разные стороны, но у нее не хватало сил. Здесь не действовала магия, поэтому переместиться она не могла. Вовремя вспомнила все, чему учила ее бабушка, чтобы пробудить дар. Крикнув отцу, чтобы он дождался и возле матери, бросилась наверх. Она бежала так быстро, что, несмотря на холод, пробирающий до костей, платье взмокло от пота. Она добежала до лестницы представила маму, лежащую на полу прямо перед собой, но ничего не произошло. Перед глазами всплыл образ мамы в саду. Ничего. Мама стоит возле дворца. Тщетно. Лиана зажмурилась. Она пыталась призвать маму перед собой, как это делала ее бабушка Сандра, и учил этому свою внучку, но ничего не происходило. Непонятно, почему дар не действовал. Тогда она побежала в ружейную, не глядя взяла топор, кинжал и меч. Обеспокоенные гвардейцы уже бежали вниз, чтобы вызволить королеву. Лилиана не обращала внимания на тени и сгустки темной энергии, что мелькали перед глазами, рысью метнулась к лестнице и представила себя рядом с мамой. Открыла глаза, вздохнула от облегчения. У нее получилось переместиться. Она находилась с мамой в одной камере. Тут же кинулась к ней дрожащими пальцами, нащупала пульс. Жива! Гвардейцы находились по другую сторону клетки. Крупный металлический замок с грохотом упал на мраморный пол. Домиан присел на холодный пол. Пробежка отняла у него уйму сил. Килиф Широкоплечий мужчина лет сорока на вид из сединой виска взял на руки королеву и помчался вверх по лестнице. Лилиана крикнула к Елифу, чтобы он поторопился, перевела дыхание и не заметила, как ноги привели на верхний этаж, беспокойство о матери мешало думать и ясно мыслить.